Глава двести сорок первая. Я покачал головой, заставляя себя успокоиться. «Ничего. Нам повезло, что ты вовремя появился. Если бы не ты, наша операция обернулась бы крахом». Дядя Чай сказал. Джангун, не думай об этом. Прежде чем отправиться дальше, давай выпустим твоих друзей». Я застыл на месте. Я настолько зациклился на своих собственных страданиях, что совсем забыл о нашей задаче. Я обратился к дяде Чай. Постарайтесь восстановить свои силы как можно быстрее, пока мы под защитой Сяо Цзиня проблем не возникнет, разве что демонический император явится по нашей душе. Я сел на землю и принялся восстанавливать запасы соединенной энергии. Восстановив часть своей силы, я почувствовал испуг у Цзиня. Я встревожился и распространил энергию по телу. В столице находилось огромное количество солдат, направляющихся в нашу сторону. «Это нехорошо!» Подумал я и сразу же сообщил об этом дяде Чай. Его лицо изменилось. «Все очень плохо. Взгляни на небо. Демонический император...» Лично отправился на наши поиски. Как и ожидалось, в поле зрения появилась знакомая фигура темного демонического дракона. Я сразу же среагировал на это. «Сяо Цзинь, твое тело слишком большое. Быстро уходи отсюда. Встретимся через десять дней». Сяо Цзинь не хотел слушаться. Я убеждал его. «Уходи, не волнуйся. Со мной ничего не случится». Он расправил свои крылья и покинул нас. Я сказал, «Поторопимся, нам нужно найти место, где мы сможем спрятаться. В нашем текущем состоянии мы не сможем сражаться с ними». Дядя Чай кивнул. «После осмотра окружающей территории мы заметили довольно много больших скал». Дядя Чай сказал, «Смотри, что я могу сделать». После этого, используя свой боевой дух, Он силой ударил по земле неподалеку от нас. Бум! Это привело к взрыву, образовавшему большую дыру. После этого он подошел к ее краю и, выпрямив руки, взмахнул ей словно ножом. Из его руки вырвалась голубая энергия в виде лезвия. Он мгновенно разрезал вершину одной из скал. Дернув рукой, он переместил ее к месту, на котором он стоял. После этих манипуляций он сказал, «Быстрее прыгай в яму!» Я уже понял, что он хотел сделать, и, не колеблясь, прыгнул в яму. Когда он заприметил приближающихся солдат, он прыгнул ко мне и накрыл яму камнем. Запах сырой земли ударил по носу. Дядя Чай сказал, «Теперь им трудно будет найти нас. Здесь мало воздуха, поэтому давай быстро залечим наши раны». Как только мы восстановимся, все будет хорошо. Хотя я не мог видеть его в темноте, я чувствовал, что он ослабел. Его последние действия, должно быть, исчерпали большое количество его сил. Сейчас я полностью доверяю этому старику. Я прошептал. Сяо Цзинь погубил многих воинов вашей расы. Я приношу вам извинения от его имени. Дядя Чай вздохнул. Ситуация была довольно опасной, и он сделал это только из-за желания защитить своего хозяина. я не буду винить его за это. После столь маленьких фраз я ощутил нехватку кислорода в нашем убежище. Перестав разговаривать, я сел и сосредоточился на восстановлении. Усиленная энергия быстро вращалась, двигаясь в моем теле. Стоило мне перейти от внешнего дыхания к внутреннему, как недостаток кислорода перестал меня беспокоить. Тем не менее, я поддерживал себя в сознании, чтобы быть готовым к любым ситуациям. Спустя некоторое время над нами раздались звуки. Отряд демонов обыскивал это место. «Сообщите офицеру, что мы не обнаружили следов, а золотой дракон улетел». До нас донесся голос Келунду. «Эх, они, должно быть, сбежали верхом на драконе. Не знаю почему, но дракон Его Величества не желал преследовать их, специально замедляясь. В противном случае их бы уже поймали». Его слова заставляли меня успокоиться и сосредоточиться на восстановлении силы. «Не знаю, сколько времени прошло». но я уже восстановил порядка 40-50% своей силы. Открыв глаза, я произнес заклинание освещения. Дядя Чай, почувствовал колебания от моего заклинания, также проснулся. Ничего не говоря, он принялся смотреть на скалу над нашими головами. Прошло еще много времени, и дядя Чай вздохнул. Они, должно быть, ушли. Здесь слишком мало воздуха. Давай выбираться отсюда. Я использовал боевой дух, чтобы отбросить наше прикрытие в сторону. Мы одновременно выпрыгнули из ямы. Снаружи дул свежий ветерок. Он придавал мне ощущение течения жизни. Дядя Чай сказал. — Я восстановил 80% своей силы, а ты? Я ответил. «40 -50 — 40-50%. Он кивнул. «Давай, выпускай своих друзей!» Я кивнул. «Пожалуйста, защищайте меня, пока я буду подготавливать заклинания. Великий бог пространства, я умоляю тебя снять печать и освободить пленных злых существ!» Я протянул правую руку, и в небе появилась гексограмма. Она излучала свет, который стал причиной появления трещины, достаточно большой, чтобы сквозь нее мог пройти человек. один за другим сквозь нее выходили жанху и остальные ребята я тут же использовал лезвие света чтобы уничтожить их кандалы старший брат как вы жанху от переизбытка эмоций схватил меня за руку джанун это ты что с твоим лицом я и не думал что мы снова сможем встретиться его хватка излучала сильную дружескую связь. Мои глаза увлажнились, и, задыхаясь от эмоций, я сказал. «Старший брат, трудно объяснить все парой коротких слов. Я доставил тебе слишком много хлопот». Донглей сказал. «Джанглун, что за глупости ты говоришь? Кто бы мог подумать, что Сухая окажется самозванцем? Мне кажется, что наши силы запечатаны, поскольку я не смог использовать их. Более того...» Наши божественные орудия были конфискованы. Остался только мой лук и броня брата Жанху. Донгли, я сейчас помогу вам снять печать. Как вы себя чувствуете? Жанху ответил вместо него. Не знаю, что использовал демонический император, но из-за этой магии мы пребывали на грани жизни и смерти. После того, как наши элементы света были поглощены этой силой, мы теперь Мы потеряли возможность ощущать что-либо. Наши силы были запечатаны. Скажи, что произошло с тобой?» Я кивнул. «Я знал, что они немного практиковались в магии света, поэтому вред от элементов тьмы демонического императора не должен быть таким же, как в моем случае». Я ответил ему. «Сперва я помогу вам восстановить ваши силы». Мы все еще находимся на территории города демонов, поэтому чем больше сил у нас будет, тем безопаснее. Закончив говорить, я активировал таинственные руны магии драконов, чтобы разрушить запечатывающую магию. В моей голове, являющейся центром, от меня распространился ореол золотого света, окруживший всех нас. После того, как он рассеялся, я спросил, «Как вы себя чувствуете? Вы немного восстановились?»